Глава 23 Проклятье! бормочет изумленный шериф. Выражение лица и даже сама поза Гарри, такие же, какие были бы у человека, которого внезапно в самое уязвимое место легнул мул. Он поворачивается к Кассандре. «Эта штука! Настоящая? Я же говорила тебе убираться оттуда!» Гарри шатается. Затем застывает на месте. «Я думал, что в этом кабинете все ненастоящее!» — шепчет он. «Ну, так ты сильно ошибался!» — звучит ему в ответ. «Идиотская болтовня! Думаю, я в агонии, но моего сына уже нет в живых!» Гарри с усилием отворачивается от страшного зрелища и, пошатываясь, направляется к бару. «Все, кроме меня...» Стараются не смотреть в сторону гильотины и жертвы. Оказавшись у стойки бара, Гарри берет бутылку шотландского виски и начинает откручивать крышку. Наливает себе полный стакан виски, но тут до него, видимо, доходит мысль о том, что он сделал. Пальцы его разжимаются, бутылка падает в раковину, но не разбивается. Резкий звук ее падения заставляет всех нас вздрогнуть. — Иисусе! Я, кажется, разбил бутылку шотландского виски! — бессмысленно бормочет Гарри. — Настоящего! Шотландского виски! Тучи на небе начинают сгущаться. Кабинет заполняют длинные темные тени. Все время слышатся приближающиеся раскаты грома. Нечастые вспышки молнии озаряют небо, заставляя меня мигать. Иногда мне даже кажется... Нет, этого, конечно, не может быть. Мне даже кажется, что я вздрагиваю. Гарри достает из бара новую бутылку и открывает ее. Пока он занят этим, шериф начинает медленно приближаться к гильотине. Лицо его сведено судорогой, тело напряжено. Зрелище отрубленной головы Макса, валяющейся в корзине, ужасает его. но он держит себя в руках. «Боже, прошу тебя, сделай, пожалуйста, так, чтобы это все оказалось трюком, всего лишь трюком, пожалуйста, боже!» Гарри, наконец, справляется с бутылкой, наливает стакан виски и непослушной рукой подносит его к губам. Когда Кассандра громко кричит, стакан подпрыгивает у него в руке и заливает весь перед рубашки. Шериф отскакивает назад с хриплым выкриком. «Меня одновременно обуревают и злость на моего сына, и изумление. Макс встает. Нужно ли мне добавлять, что голова его совершенно невредима?» «Ты был абсолютно прав, мой старый друг!» Он обращается к Гарри с ехидной улыбкой. «В этом кабинете все настоящее. но от его тихого смеха у всех, кроме меня, трясутся поджилки. Взглянув на меня, он тут же перестает смеяться. — Извини еще раз, падры, произносит он, — просто не в силах был удержаться, чтобы не проучить их еще раз, но, в конце концов, ведь мои обиды — это и твои обиды тоже. Не знаю, достаточно ли это убедительная мотивация того, как он поступил с Гарри, но я ничего не ответил, как обычно. Гарри был настолько подавлен всем, что ему пришлось пережить в этот день, что даже не смог ничего ответить моему сыну. Вместо этого он обратился к Кассандре. «Собирайся!» – напряженно произнес он. Кассандра вздрогнула. «Что ты сказал?» Гарри оскалился. «Я полагаю, что ты не намерена оставаться здесь с этим маньяком!» — спросил он. Кассандра явно была захвачена врасплох. «Почему это так, я не понимал». «Со мной все будет в порядке!» — пробормотала она. «В порядке?» — Гарри смотрел на нее, не веря своим ушам. Это человек! Ненормальный!» «Признаться, я и сам уже так думал». Она попыталась что-то ответить Гарри, но тот прервал ее, даже не дав начать. «Ты же не намерена оставаться здесь, после того, что этот тип сделал!» Вне себя выкрикнул он. «Я согласен с ним», — вмешался Плум. «Я...» — Кассандра выглядела сбитой с толку. «Я отказывался понимать, в чем тут дело. Тогда я и не мог всего понять». «Ступай, забери свои вещи!» Опять прервал ее Гарри. «Здесь нельзя оставаться! Это было бы просто смешно!» Все мы не сводились с Кассандры глаз. Был ли Макс так же удивлен, как остальные, ее неохотой с ним расставаться? А Плум? «Ну, давай же, крошка!» Продолжал настаивать Гарри. «Сама понимаешь, что отсюда надо убираться!» «Я на самом деле считаю, что вам лучше уйти, миссис Долокорте!» Ставил свое слово шериф, на этот раз как представитель закона. «Хорошо», — уступает им Кассандра и направляется в вестибюль. «Подождите!» — произносит вдруг Макс. Она замирает на месте и оглядывается на него. Он вздыхает, сдаваясь. «Ладно», — говорит Макс, «черт с вами! Сдаюсь!» «Беру это шоу в Лас-Вегасе, в том виде, в каком вы мне его предлагаете». Как ни странно, все переживания и страхи этого дня вдруг померкли перед этой неожиданностью. В конце концов, разве он не выдал только что половину своих тайн? «Мы, кажется, говорили о том, чтобы сделать мое выступление более современным», — продолжает он. «Давайте просто...» Макс обрывает себя на полуслове звуком, похожим на рыдание. Отвернувшись ото всех, он направляется к высокому окну. Движения его не уверены. Со спины сын кажется стариком. Мне больно на это смотреть. Став спиной ко всем, он глубокими вздохами пытается унять слезы. «Только не оставляйте меня!» Тихо выдавливает из себя Макс. Постарайтесь хотя бы понять. Медленно, устало трет глаза. «Знаю, мне не зачеркнуть того, что я натворил сегодня. Но вините в этом слабость человека, который видит, что его жизнь кончена». Поворачивается к нам. Лицо его выражает отчаянную мольбу. «Прошу вас!» – бормочет он. «Мне так нужна ваша помощь!» «Сын!» Закрадывается в мою голову еретическая мысль. «Я бы, кажется, предпочел видеть тебя убийцей, чем присмыкающимся гадом!» Кассандра смотрит на него не менее смущенная, чем Гарри, или, как я думаю, чем шериф. Она явно не была готова к такому повороту событий, но точно так же не может и отмахнуться от него. «Ладно, что уж!» Голос ее звучит совершенно спокойно. «Невероятно!» — думаю я. «Они что, намерены продолжать жить вместе и дальше?» Гарри смотрит на нее в полном изумлении. «Ты остаешься здесь?» «Со мной все будет в порядке!» «Это просто сумасшествие какое-то!» — думаю я. «Она смотрит на шерифа. Вы будете приглядывать за ним, так ведь?» Шериф молча посмотрел на Макса, затем опять на нее. словно пытаясь, весьма ограниченные у него были для этого возможности, разрешить эту загадку. Кассандра готова остаться со своим явно свихнувшимся супругом после всего, что он учинил с нею и Гарри, да и с самим шерифом тоже за последний час. — Слушай, ради Иисуса Христа! — начал опять Гарри. — Гарри, со мной все будет в порядке! — отрезала она. «Ты ему поверила?» – недоверчиво уточнил он. «Ты на самом деле веришь этому сукину сыну?» На это она промолчала, возможно, не найдя убедительного ответа. Гарри издал восклицание, выразившее миру его непонимание происходящего. «Господи Иисусе Христе!» И сделал обеими руками такой жест, будто решил махнуть на все рукой. «Отлично!» — его тихий голос подчеркнул то огромное отвращение, которое он испытывал ко всем. «Отлично! Где явол всех вас? Оставайся с ним!» Заметив свой портфель в руках шерифа, он осторожно забрал его и огляделся. «Где моя шляпа?» — спросил он, не обращаясь ни к кому в отдельности, но тут же рассерженно фыркнул. «Черту!» Повернулся, чтобы поцеловать Кассандру на прощание, но та отвернулась и направилась к окну, выходившему на озеро. «Всего хорошего, Гарри!» — безразлично проронила она. «И эта женщина была так расстроена его исчезновением и предполагаемым убийством?» Промелькнула у меня недоуменная мысль. «Что за дьявольщина тут происходит?» «Гарри...» Замер на полдороге, крайне удивлённый её поведением. Несколько мгновений он пристально смотрел на неё, затем резко отвернулся. «Пора выбираться из этого сумасшедшего дома», – пробормотал он. По дороге к выходу обернулся к Кассандре и холодно бросил на прощание. «Что ж, пока, крошка!» «Непременно вышлю твою шляпу по почте», – пообещал ему Макс. «Не стоит беспокоиться», — ответил тот. Тут шериф, окончательно придя в себя, быстро принял бразды правления. «Мистер Кэндалл!» «Вы не намерены выдвинуть обвинения против мистера Делакорте?» — спросил он. Гарри на минуту остановился, обдумывая предложение, оглянулся и испытующе взглянул на Макса. Я мог бы поспорить, что соблазн был велик. Затем сделал сердитый жест, отмахиваясь от него. — Нет, пусть этот идиот упивается со своей ничтожной победой, — бросил он. — Этой маленькой радости ему хватит на всю оставшуюся вшивую жизнь. И он выразительно глянул на Макса. — Ты для меня отныне не существуешь, — сказал он, — ни как клиент, ни как друг. «Ты для меня теперь даже не человек, все, мы квиты, кончено!» Улыбка Макса была непроницаемой. «Наши отношения кончены уже много лет назад», — ответил он. Гори бросил на него еще один подозрительный взгляд и вышел. Остальные стояли не шевелясь и прислушиваясь к его шагам. отчетливо раздававшимся по каменным плитам пола вестибюля. Затем хлопнула входная дверь. Ушел. Гарри Кэндала с нами больше не было. Осталось трое. Четверо, если вы слишком снисходительно право, посчитайте и мистера Овоща. Как позднее стало известно, Гарри без приключений добрался до скоростной магистрали, нашел телефонную будку и вызвал такси. шериф обернулся к максу прежде чем я уйду объявил он хочу предупредить вас чтобы вы знали ваша жена права я намерен с этой минуты не спускать с вас глаз если бы я захотел то смог бы вас уже сейчас упеть в тюрьму за то что вы тут устроили, но я предпочитаю оставить вас на свободе, зная что как бы вы ни старались вам от меня не скрыться его лицо Внезапно приняло презрительное выражение. «Если вам доставило удовольствие морочить мне голову, должен сказать, что вы невысоко ставите свое ремесло. Я шериф маленького округа в Новой Англии. Вы профессиональный иллюзионист. И вы действительно считали, что это большое достижение испытать на мне ваши трюки. Если это так, если это тешило вашу гордость...» — То скажу вам, гордости у вас просто нет. И он послал Максу едва заметную насмешливую улыбку. — До свидания, великий де бросил он на прощание. Но тут новая мысль пришла ему в голову. — Правильнее сказать, до скорого свидания! Насмешка на его лице сменилась откровенной злостью. — Скоро увидимся! Непременно! Макс только наклонил голову без дальнейших возражений. Я был рад тому, что он сохранил хоть каплю приличия. Шериф бросил на Кассандру вопросительный взгляд, затем отвернулся и зашагал к двери, ведущей из кабинета. В вестибюле прозвучали его удаляющиеся шаги. Снова открылась и хлопнула входная дверь. В кабинете «Остались двое».